Часть четвёртая. Глава тридцать седьмая. Последняя холода. Седьмого марта в детском садике устраивали утренник в честь восьмого марта. Слушкин пришёл один, Надя не смогла. Небольшой зал на втором этаже садика был уже заполнен бабками и мамами в шубах. Поскольку мест не хватало, воспитательница отправила Слушкина как единственного пришедшего на утренни к папу за скамейкой. Слушкин приволок скамейку длиною как пожарная лестница и поставил ее так, чтобы отсечь ею зрительскую часть зала. Он первым уселся на эту скамейку и оглянулся, разыскивая взглядом Лену Анфимову. Лена стояла у стенки среди тех, кому не досталось места. Служкин махнул ей рукой. Здороваясь с знакомыми, Лена пробралась через плотно заставленные ряды и села рядом со Служкиным. "Привет", сказал Служкин, "с праздником тебе. И, кстати, с прошедшим днём рождения". "Ты даже помнишь?" улыбнулась польщённая Лен. "Конечно, у меня отличная память", похвастался Служкин. "К тому же, всё записано". Как у тебя дела? спросила Лена, спуская на плечи шаль. Да так себе, как обычно. Горе с очами, счастье с прыщами. Ты уж расскажи, засмеялась Лена. Рассказывать долго, особенно если учесть, что нечего. Вроде ерунда одна, а вроде и лопатой не перекидаешь. Ногу вот сломал. Поэтому тебя долго и не было видно, да? Я хотела у Нади спросить, да постеснялась. Больно она у тебя строго? Как нога? Хорошо срослось. Какой там Слушкин безнадёжно махнул рукой. Отрезали к чёртовой матери нафиг, как мересь его. Кстати, угадай загадку про него. Кто такой ползёт, ползёт, шишку съест и опять ползёт? «Дорогие наши мамы!» — прервала Слушкина воспитательница, выгоняя в зал тубунок детишек и выстраивая их. «И дорогой папа!» — добавила она, посмотрев на Слушкина. Женщины в зале дружно засмеялись. «Это мой папа Витя!» — крикнула тата. «Сегодня ваши дети приготовили вам выступления и подарки!» «И-и-и!» За пианино взвизгнула, как лошадь музруководительница, так что Слушкин вздрогнул... И ударила по клавишам. Детишки и воспитательница нестройно запели. Точнее, сперва запела воспитательница, потом начали неуверенно подключаться дети. Мамы, растрогавшись, притихли. Только в углу какая-то бабка бубнила. Раньше молоко было двадцать семь копеек, булка белая — восемнадцать, булка черная — четырнадцать. Утренник начался. Дети хором старательно читали стихи. Громче всех с выражением орала воспитательница. Потом стихи стали читать поодиночке. Кто звонко тараторил, кто невразумительно мычал, воспитательница шёпотом на весь зал подсказывала слова забывшему. Андрюша рассказал своё четверостишье, глядя в пол, почти беззвучно. Лена виновато пожаловалась Служкину: "Он дома хорошо читал, а на людях стесняется. Тата тоже, едва слышно, тоненько прочла «Весенний праздник радостный пришел сегодня к нам, и ярко светит солнышко для наших добрых мам». В стихах также упоминались весенние деньки, звонка и капель и прочее, что выдавало детсадовскую самопальность этих опусов. «Значит, Витя, ты не знаешь про двенадцатое число?» — тихо спросила Лена. — Что было 12-го. Драка или революция. Еридан Антоновна умерла. Чекушка. Служкин долго молчал, глядя, как смешно танцуют дети под барабанные аккорды изношенного пианино, парами с приседаниями, уперев руки в бока. "Нет, я не знал", сказал Служкин. Я вообще её после школы не видел. Чем она занималась на пенсии? Летом на даче копалась, зимой на рынке рассаду продавала. Ну и ну, Слушкин покачал головой. А я к ней даже в гости не ходил. Слышал, что она собирались и не пошёл. Виноват я перед ней. Да все мы виноваты, заметила Лена. Чего уж там? Утренник заканчивался. Воспитательница снова построила детишек. — А сейчас, дорогие мамы, — объявила она, — ребята подарят вам подарки, которые они сами смастерили. Другая воспитательница быстро раздала детям аппликации, читая фамилии авторов на обратной стороне картинок. — Ну чего же вы стоите, — подзадурила детишек-воспитательница. — Бегите, дарите мамам. Дети сорвались с места и... и кинулись через зал. Мамы на задних рядах при встали, протягивая руки над плечами сидевших. Тата тоже помчалась к папе, но в толпе её толкнули, и она шлёпнулась на пол. Чья-то нога наступила на её аппликацию. Тата торопливо подняла разорванную картонку и заревела. Слушкин подбежал к ней и обнял, унёс на скамейку. "Ой, порвали!" плакала Тата, утыкаясь носом ему в грудь. Ну что ты? Что ты бормотал Слушкин, поглаживая её по спинке и расправляя смятый картон. Ну ничего страшного. Мама и такому подарку очень обрадуется, честное слово. Ну, ну хочу мы с тобой сегодня новую аппликацию из клея. Банты щекотали напряжённые скулы Слушкина. "Товарищи мамы", крикнула воспитательница в гумянящий зал. "Ведите детей в группу. Сейчас у них будет обед и тихий час". В раздевалке своей группы Тата с опухшими глазами и красным носом стащила праздничные платьишки и сказала: "Пап, пусть со мной сегодня Надя придёт". "Мы вместе придём", пообещал Служкин, "и на санках домой поедем". Отправив Тату обедать, Служкин вышел на крылечко и закурил, поджидая Лену. Лена появилась не скоро, она вела Андрюшу «Проводить вас?» — спросил Слушкин. Втроем они медленно пошли к воротам садика. «А у Чкасиной на похоронах наши были?» — спросил Слушкин. «Были. Почти все. Поживают нормально. Девчонки наши почти все замужем, кроме Наташки и Алки. У всех дети, у кого-то даже двое. Про мальчишек не знаю. В перчатках были, не видно, с кольцами или без, а спрашивать я постеснялась». Знаю, Васильев и Соколов женились, а Петров даже развестись успел. Дергаченко в аспирантуре, Васька военный, Серёжка в милиции, Галимулин — коммерсант, свои киоски имеет, огромный венок привёз, машины достал. Фундамент правда на Лебедевой женился? Правда. Лисовский на Коньковой из Б-класса. А ветка была? Нет, её тоже не было. — Да. Тут она мне ничего не говорила, — заметил Слушкин. В конце февраля прошла оттепель, но сейчас вновь навалились морозы и непогода. На улице мела метель. В небе, в белом дыму, шевелилось бледно-желтое солнце. Было слышно, как крупко хлещет по стеклам окон. Вдали, изгибаясь вдоль витрин магазина, скользились снежные столбы. Да ты сама как наконец поинтересовался Слушкин. "Трудный, Витя", просто ответила Лена. "Оля у меня заболела, свёкор что-то с Нового года остановиться не может, все под датой через день. Могут третий месяц зарплату не платить, обещают вообще отправить в бессрочный отпуск без содержания. Он даже на день рождения мне ничего не подарил, денег нет. Только на зарплату свекрови и живём". Андрюшу вот забрала, потому что сегодня в садике детям подарки выдавать будут, а я за него не заплатил. Вот ты увожу, чтобы не видел, не ревел. Слушкин глубоко затягивался сигаретой, молчал. "А я ведь опять беременна", вдруг с веселостью и отчаяньем добавила Лена. "Мы с мужем всё равно решили рожать третьего. Мне ещё мальчика хочется". Лушкин всё равно молчал, медленно и широко шагая рядом с Линой. Лина, видимо, смутилась своей откровенности и неумело перевела разговор на другую тему. Весны очень хочется. Надоели эти морозы. Вот тепель как-то сразу расслабились, а тут опять стужа. Ладно уж, немного до весны остаётся. Это, наверное, последние холода и зима пройдёт. "Во истину пройдёт", сказал слушкин.